Глава 59 Две недели спустя солнечный свет проникал сквозь ламели приспущенных желюзи, оставляя на бежевых стенах и полу яркие полосы. Хотелось поднять желюзи, чтобы свет наполнил всю палату, но сил подняться с кровати не было. дене казалось, что она сто лет не видела солнца, хотя прошло всего две недели с того дня, как она загремела в больницу. Кажется, прямо с уроков ее отвезли на скорой в городской приемный покой. На другой день, когда из школы все-таки смогли дозвониться до отца, родители перевезли ее в частную клинику в Москве. Но эти путешествия в памяти никак не отложились, как, собственно, и две минувшие недели, которые она провела сначала в реанимации, затем в палате интенсивной терапии. Эти прошедшие 14 дней сузились до вороха беспорядочных обрывков да и то не понять, может, то сны или горячечный бред. О том, в каком тяжелом состоянии она была, Дина узнала от мамы три дня назад, когда ее перевели в обычную палату-одиночку. «Детка, ты нас так всех перепугала!» — охла она, и в ее глазах стояли слезы. Да и врач не скрывал, что ее еле вытянули. А Валя, ночная медсестра, Простодушная и болтливая, каждый вечерний укол сопровождал рассказом о том, как брат, друг, сосед, еще кто-нибудь промерз, подхватил крупозную пневмонию и за неделю сгорел. Менялось только действующее лицо истории, а исход был один и тот же, трагический. Так Дина, помысливали, должна прочувствовать, что ей крупно повезло и обрадоваться, и должна начать хотя бы мало мальские есть. Но Дина не радовалась. И почти ничего не ела. С тех пор, как опасность отступила, на нее навалилась такая беспросветная и горькая тоска, что ничего не хотелось. Здесь, в палате, имелись и журналы, и плазма, и планшеты, и вай-фай, но все три дня Дина просто лежала и больше ничего не делала. Единственное, она сразу затребовала свой телефон. В интенсивке сотовые были запрещены, поэтому мать забрала его домой и на другой день принесла. Дина тогда несколько раз проверила все сообщения о пропущенных, прошерстила все мессенджеры и агенты, от него ничего не было. Ни звонка, ни сообщения. А кто только не звонил за прошедшие две недели, даже проклятая Лиза. Ее Дина немедленно отправила в блэк-лист. Даже Руденко и Шмыгов, с которыми она еле общалась, а он нет. «Опять совсем ничего не поела», — тревожилась очередная медсестра, забирая тарелки с нетронутым обедом. Дневные медсестры менялись чаще, и Дина их не запоминала по именам, да и лица их тоже моментально стирались из памяти. «Я скажу врачу, и тебя будут кормить через зонт». «И без того у тебя анализы не очень, хоть элейка лейкоцитоза, слава богу, больше нет». Дина никак не реагировала и взгляд ее ничего не выражал, просто лежала на спине и безучастно смотрела перед собой. Даже неясно было, слышала ли она то, что ей сказали. «Это же вкусно, ну!» — не отставала медсестра. «И главное — полезно. Тебе нужно есть, иначе совсем ведь загнешься. И двигаться надо тебе потихонечку. Ты пойми, сама не захочешь вылечиться, никто тебя не вылечит. Ты враг себе, что ли?» Не враг. Может, Дина и рада бы по-другому, но не получалось. От еды тошнило, а любая самая ничтожная физическая нагрузка казалась непосильной. Несколько шагов по стеночке до уборной это был ее предел. И если б не необходимость, она бы, наверное, и не заставляла себя. То, что не добило в ней болезнь, теперь высушивала тоска. А на выходных ее навестила Полина. Дина и сама не ожидала, что так ей обрадуется. Кроме матери и изредка отца, никто к ней не приходил, хотя сюда никого особо и не пускали. В первый момент Дина даже не поняла медсестру, когда та заглянула в палату и с улыбкой объявила «К тебе гостья». «Маму она, что ли, так называет?» Но нет, это оказалась Полина. Дина сразу оживилась. Не укрылась, правда, от внимания жалостливое выражение, промелькнувшее на лице подруги. Даже не столько жалость то была, сколько легкий шок. В округлившихся глазах Полины ясно читалось «Боже, неужели это ты?» Дина и сама знала, что выглядит сейчас неважно. Краши в гроб кладут. В уборной висело зеркало. Лучше б нее села. Видеть себя такой было непривычно и неприятно. Прежде Дина восприняла бы гораздо острее свой новый облик, а сейчас лишь вяло поморщилась. Она похудела так, что черты заострились. Плечи, ключицы, косточки. все это выпирало некрасиво кожа истончилась и приобрела какой то землистый оттенок да и сама она стала бледной бесцветной даже синева в глазах поблекла а волосы и вовсе висели безжизненными паклями вот и полина уставилась на нее так что обеим сделалось неловко в первый момент даже беседы не сразу завязалась зато потом разговорились полина захлеб рассказывала о том что творилось в пансионе Одина с интересом слушала и удивлялась, что за каких-то две недели столько всего случилось. Ну а главная новость — Полина сделала паузу. Лиза Спицына забрала документы в эту пятницу. Как? За полгода до выпуска? Это ж бред. Да, чума уговаривала и ее, и её предков. К тому же оплату уже вернуть нельзя. Но Лиза все равно ушла. Из-за Корбута? Ну и из-за него тоже, конечно. Но ее же не только он игнорил потом. С ней вообще никто не общался. Даже твой Ник. Да даже Приходько, которая перед ней раньше выслуживалась. А Приходько-то с чего вдруг? Ну, типа как все. Ты что, не знаешь нашу Олесю? Сказали спицыный бойкот, и все. Никто с ней даже на уроках не разговаривал. Но наши ее хотя бы не обижали. Но вот только Корбут нахамил пару раз. А так просто не замечали, как будто нет ее. А Базаров из Девятого ее в столовке донимал. Это тот, который над Казанцевой тогда измывался. Потом вот на Лизу переключился. Она же потом одна сидела, никто к ней не садился. А Базаров подсел, ну и, наверное, гадости всякие говорил, не знаю. Только Лиза чуть ли не в слезах убегала, а Базаров и его дружки как кони ржали. Этот Базаров подонок редкий, конечно. Наглый, озабоченный малолетка, Но Лизу вот как-то совсем не жалко после всего, и я лично по ней точно скучать не буду. Полина рассказала ей обо всех, лишь про Эрика ни словом не обмолвилась. А это волновало Дину больше всего. А сама спросить боялась. Точнее, боялась услышать неприятный ответ, ведь иначе Полина сама про него что-нибудь досказала бы. Первая радость от встречи постепенно угасла. И потом вечером, когда Поля уйдет... Будет еще хуже, понимала Дина, потому что приход подруги только разбередил душу. Говорят, Валя к тебя на руках нес через всю школу. Я этого не помню. Ну ладно, Дин, мне уже, наверное, пора. Рада была с тобой повидаться. Полина поднялась с кресла. Ты поправляйся скорее. Тебе все наши шлют горячий привет и наилучшие пожелания, честно. Ник так вообще просился со мной поехать. Соскучился. «К Новому году хоть успеешь выписаться?» «Нас тестами завалили». Дина пожала плечами. «Полин», — окликнула она ее, когда Полина уже дошла до двери. Все-таки решила, что лучше спросить, чем изнавать неизвестности. «Да». «А как Эрик?» Зря спросила. Потому как, смутившись, Полина неловко отвела взгляд, а затем улыбнулась натужно и неестественно, Стало понятно без всяких слов, все плохо или никак. Хотя никак — это еще хуже. Эрик ее вычеркнул, и даже знать о ней ничего не желает. — Ну, мы не общаемся, — выкрутилась Полина. — Я не знаю, он вообще сам по себе. Помолчав, она добавила. — Дин, забей ты на него. — Ты уже все сделала, что только можно. Другой бы уже сюда примчался, ну или хотя бы позвонил, А он даже ни разу у меня не спросил, как ты. Жива ты тут или как? Все наши подходили, спрашивали. Ренат, Никита, Корбут, даже Олег Руденко. А этот — ни разу. Ему как будто плевать. Это нормально вообще? Дина напряженно молчала, пытаясь не расплакаться хотя бы при Полене. Да, лучше бы она ее ни о чем не спрашивала. Внутри так жгло теперь от ее слов. Не от слов, конечно от его равнодушия. А вдруг он разлюбил, и поэтому так? От этой мысли стало совсем невыносимо. Прежде она хоть тешила себе надеждой, что раз любит, то когда-нибудь отойдёт. «Знаешь что, Дин, он тебя забыл, и ты его забудь. Я так считаю», — изрекла Полина напоследок. Дина заставила себя кивнуть и даже вымучила улыбку а позже, когда Полина ушла, она свернулась калачиком и дала волю слезам. Плакала, пока не устала, и сама не заметила, как ее затянул спасительный сон. Почти затянул. В последний момент тренькнул колокольчик. Это сотовый оповестил о входящем сообщении. Дина разлепила припухшие, отяжелевшие веки, на ощупь взяла с тумбочки телефон. Без особого интереса взглянула на сообщение и... Чуть не выронила сотовый из рук. Это был Эрик. Он все-таки написал ей всего три слова «Привет, как ты?». И вроде ничего такого, но она-то чувствовала, совершенно точно чувствовала, сколько всего за ними скрывалось.